Глава 18. Когда я вышла из кабинета Уилча, то немного разволновалась. Все-таки разговор был какой-то странный. Вроде бы я просто пересказала прошедшие события, но было ощущение, что мужчинам это не очень-то интересно. Будто их больше интересует моя реакция, чем пропажа лисы. А этот Марч, когда он сказал про службу безопасности, он явно ожидал другой реакции. Ну какой? Я должна была испугаться, успокоиться, что дело соседки в надёжных руках или, наоборот, разнервничаться. Нет, скорее всего же испугаться. Но чего? Хоть бы подсказал кто, ради разнообразия. Ну ладно, это потом. Сейчас надо сосредоточиться на учёбе. Бегать по городу в поисках лесы всё равно занятие глупое. Хотя, конечно, хочется применить свои дедуктивные навыки и знания из моего старого мира. Только вот не думаю, что здесь до всего этого не додумались, просто... Просто жандармы тут какие-то ленивые. С другой стороны, от отчего напрягаться, если львиную часть работы за тебя делают артефакты? Изделия, которым ты, безусловно, доверяешь, но которые так легко обмануть. Интересно, они сами об этом в курсе? Впрочем, не нужно считать всех глупее себя. Очевидно, что те, кому надо, в курсе. А остальные просто не допускают мысли, что артефакт можно обмануть. Вот и не обманывают. Это как у нас с анализом ДНК. Считается, что его невозможно обойти. Но для сравнения используется всего лишь несколько аллей, которые могут быть идентичны даже не у родственников, и ошибки случаются, хоть это и большая редкость. С этими мыслями я дошла до аудитории, в которой у меня сегодня будет первое занятие по основам управления магией. «Ты чего так долго?» — шикнула на меня Хина, перегнувшись через свою парту. «Чуть не опоздала». Да вызывали по поводу лисы, допрашивали, что и как. Я опять заняла стол у стены в первом ряду. Приятно, что ребята его для меня специально оставили. Тут мы тоже сидели по одному, как на занятиях Зейра. Кстати, вот странно. Сегодня я на него не капала слюной, как в прошлый раз. Привыкла, что ли? Нет, он меня без сомнения привлекал внешне. Но такой навязчивой идеи, как после нападения кошки-мутанта, уже не был. «Я слышала. Надеюсь, её найдут. Я тоже надеюсь», — кивнула я и открыла тетрадь. Следующие почти два часа пришлось сосредоточиться на занятии, потому что это был материал и для меня новый. Впрочем, сегодня была голая теория про магические каналы, средоточие силы и все подобные вещи. Домашним заданием было с помощью специальных техник найти и почувствовать свой источник, кто его еще не чувствует. Как я поняла, у наших аристократов, мажорчиков и даже мальчика из семьи магов из контрактников такой проблемы не было». так что по этому предмету я в отстающих. «Почувствуйте тепло в солнечном сплетении», — говорил магистр. но ну, почувствовала. У меня там холодно и не должно быть. Я же живая. Ощутите ток магии в вашем теле». «Угу, это сродни почувствовать ток крови, как мне кажется. Пока не поранишься, не почувствуешь. В общем, я просто не совсем понимала, что от меня хотят. А когда я этого не понимаю, то и сделать ничего не смогу». «Ладно, сначала попробуем упражнение но, если что, попрошу помощи зала. Надеюсь, девчонки не откажутся, я ведь им помогала с точными науками. Хотя просить мне очень не хочется, если честно». «Ну как вам?» — спросила Эйси за обедом, вяло ковыряясь в малосъедобном рагу. «Зубодробительно», — покивала я. «Это очень верное определение», — вздохнул Нейт. «Скажи, что ты хоть что-то поняла». «Ну, как тебе сказать?» — я задумалась. Поняла ли я хоть что-то в объяснениях магистра Зейра, лекция которого у только что закончилась? Это вопрос на миллион лиев Что касается математики, то более-менее. Но вот как это соотносится с магией? «Ага», — задумчиво покрутил вилку в руке Кэл. «То есть в графической математике ты разобралась?» «Более-менее. По крайней мере, как это всё считать, я представляю. Но вот как всё это будет работать с магией? Как одни фигуры будут трансформироваться в другие?» Тут моя фантазия буксует. Да там все просто на самом деле. Надо волевым усилием трансформировать. Не, нет что Рензей рассказал, я тоже слышала. Но вот как это будет выглядеть? То есть вот создал ты фигуру, простой круг, например, напитал его магией. Теперь базовый круг тебе нужно трансформировать в руну разогрева. То есть в круге должно образоваться пять лучей. Потом я решаю, что хочу разогреть воду, поэтому в центре нужно сформировать водный знак. А поскольку я думаю, что хочу принять тёплую ванну, то я должна рассчитать объём воды, которую я хочу разогреть, нужную температуру и учесть материал, из которого изготовлена сама ванна. А потом трансформировать получившиеся отдельные руны в единую руну с расчётом по этим формулам». «Вопрос, как?» «Ой, всё!» — простонала Тенна, откинулась на спинку стула и потёрла виски. «Ну, будем надеяться, что нам это объяснят и покажут», — тяжело вздохнул Кэл. «Потому что этот момент я тоже не очень понимаю. Сложно это представить, если с магией мы пока толком работать не умеем. Вы хотя бы источник умеете чувствовать. Это совсем несложно. Если следовать инструкциям, то всё довольно быстро должно получиться. По крайней мере, у тебя». «Почему это?» «Ты огненный маг. Вам всегда управление даром даётся проще», — начал объяснять Нейт. «Огонь и воздух в этом плане самые простые, сложнее в воде и земле». но самым сложным является целительство, поскольку организм человека менее податлив к воздействию магии, чем неживые аспекты». «Интересно. На самом деле, — вмешала Эсси, она, кстати, тоже была огненным магом, — не всё так просто. Огненный — это эмоциональный, хаотичный, часто более агрессивный, поэтому нашего дара больше всего на боевом. Но вот НАТО умеет себя контролировать, и это может сыграть в минус». Там, где обычный огневик всё делает за счёт эмоций, например, разозлиться и почувствовать жжение в солнечном сплетении, а потом и по каналам, там НАТО просто возьмёт лишние эмоции под контроль и продолжит стучать в открытую дверь. «Ну, спасибо!» — фыркнула я. Хотя что-то тут не так в рассуждениях Эсси, мне кажется. Какой-то особенной эмоциональной я не была никогда. Будущая работа не располагала к открытой демонстрации своих чувств. Да и мало что могло у меня вызвать именно сильные эмоции. И тут разницы с собой прежней я не особо ощущала. Не знаю, в чем тут дело, но не было у меня здесь такой ситуации, когда необходимо было прямо брать и будто ниоткуда сильные чувства под контроль. И это учитывая то, что жизнь тут у меня довольно нервная. Скорее, эмоции у меня здесь были средние, такие же, как в той жизни. Тогда в чем дело? Магия не влияет на это тело. Или всё дело в уже установившемся характере и модели поведения. Может, огненных магов такими необузданными делает их дар ещё с детства, даже когда он не проявился. Возможно, конечно. Впрочем, для меня-то какая разница? Главное, что я — это я, а не истеричка, кидающаяся фаерболами направо и налево. Для того, чтобы ощутить источник, придётся попотеть. Бедная я несчастная. Но я это как-нибудь переживу. Тем более, что чем дальше... тем заманчивее выглядят перспективы. Уж очень мне понравилось сегодняшнее объяснение магистра Зейра про то, как можно использовать даже самые простые и на менее энергозатратные руны при должных умениях и знаниях. Вот что проще в той самой круговой руне разогрева заменить воду на кровать, например, и повысить ее температуру, скажем, до 42 градусов, или понизить до 32, хотя верено что не все так уж просто, и тут есть какие-то ограничения. Да и местные криминалисты, или как они тут называются, наверняка умеют определять такие случаи на раз-два. А то бы тут трупами все улицы были завалены. Да, да, есть такая вещь, как кодекс мага, где запрещается использование дара таким вот образом. Но когда это наличие запрещающих законов, кого бы то ни было останавливало? Нет, понятно, что в тюрьму никому не хочется. Но давайте будем честными. Мага этого надо будет сначала поймать, потом осудить, а уж потом ему влепят страшный и ужасный штраф, если жертва Сафий. А если Рен, то, может, даже Виру семье придется заплатить. Лишение свободы только в особенно вопиющих случаях. Кстати, и казнить могут, но это если что-то уж совсем из ряда вон. Например, нам на «Истории магии» рассказывали, как казнили полвека назад мага-маньяка, который зверски убивал с помощью дара маленьких девочек. Несколько десятков убил, кстати. Его бы поймали раньше, если бы девочки были ренны, а не сафии. А так ездил из города в город и даже из страны в страну и развлекался. Но это всё же единичные случаи. Если маг хочет убить, он скорее пистолем воспользуется или шпагой. Ведь след дара индивидуален, и его можно отследить. С точки зрения моего предыдущего образования, это всё было очень интересно. Да и сейчас такие вещи знать не помешает. Я пока никого убивать, конечно, не собираюсь. Ну так, на всякий случай. Сегодня до ужина ещё оставалось время, так что я решила не откладывать в долгий ящик и на этот раз ради разнообразия пошла не в библиотеку, а в тренировочный зал. Мне нужно было свободное от людей пространство и тишина, чтобы попробовать ощутить свой источник, а другого места для этого просто не было. Нет, можно было бы попробовать уйти куда-то вглубь парка, сесть на скамеечку и заняться медитацией там. Но, во-первых, после занятия пока еще тепло, много народа выходило на улицу. А во-вторых, для прогулок-то температура нормальная, но вот для сидения на одном месте уже прохладно. А других тихих и теплых мест, чтобы помедитировать, я просто не знаю. Так что сразу после занятия и пошла в тренировочный зал, который оказался свободным. Положила друг на друга несколько матов и села на них по-турецки. По крайней мере, именно с этой позой у меня ассоциируется медитация. открыла тетрадь, где записывала способы нахождения источника и начала их повторять. Сложно ли это было? Да нет, сами упражнения элементарные. Закройте глаза, ощутите всё своё тело, почувствуйте тепло сначала в пальцах, ну и так далее. Другое дело, что толку от этого был совершеннейший ноль. Мой мозг, кажется, напрочь отказывался верить, что я необычный человек. Но ведь не мог же местный артефакт ошибиться, верно? Верно. К тому же там, в роще демонов, я вполне себе использовала магию. Ну, то есть не то, чтобы использовала. Скорее, она сама применилась без моего на то желания. Но ведь как-то я это сделала. А, кстати, как? Может, если я вспомню те ощущения, то у меня что-нибудь получится? И я начала вспоминать. Хотя, если честно, все произошедшее после выброса силы было как в тумане. Я же все ресурсы организма потратила и была практически в коматозном состоянии. Но надо попытаться. Других идей у меня нет. Не знаю, сколько я провела в таком медитативном состоянии, пытаясь выковырять из памяти мельчайшие подробности. Тем не менее, мне удалось вспомнить свои ощущения во время использования магии. Но, с другой стороны, мне же нужно не это. Если я попытаюсь повторить все в точности, то велика вероятность, что опять случится выброс. А мне пока такого не надо. Нет, совсем не надо. Вряд ли меня погладят по голове за то, что я разнесу или сожгу спортзал. Значит, до этого не надо доводить. Но вот воспроизвести сам момент зарождения магии — это должно получиться. Я опять прикрыла глаза и полностью погрузилась в себя, стараясь отгородиться от всего внешнего фона. От солнечного света из окна, от голосов где-то вдалеке. Сейчас я старалась ощутить всё своё тело от кончиков пальцев ног до макушки. Потом сосредоточилась на солнечном сплетении. Вспомнила тот жар источника, который почувствовала в момент выброса. Где он точно был? Как ощущался? Не знаю, сколько я просидела, кажется, не очень долго. Но неожиданно что-то в центре груди не смело отозвалось, но не ярким огненным цветком, как тогда, а теплым комочком, который горел ровно и не смело. Мне кажется, я даже увидела его внутренним взором. Точнее, представила, как нечто розовое и плюшевое, мягкое, теплое и очень приятное. А потом от него, от этого плюшевого комочка, пошла волна тепла, и по мере того, как она проходила через тело, я представляла, как заполняются невидимые каналы магии Хотя на самом деле они не заполнялись, они и так были. Наверное, источник можно сравнить с сердцем, а каналы с кровеносной системой. Она не появляется, она изначально есть у любого живого организма. Я резко открыла глаза. Если она есть у любого мага с рождения, то как, чёрт возьми, можно не знать о наличии или отсутствии у ребёнка магических способностей? Не верю, что это невозможно проверить. «А у вас быстро получилось?» — послышался позади меня мужской голос. «Вы точно этого раньше не делали?» У меня все волосы на затылке встали дыбом, и я медленно обернулась. Потом все-таки вздохнула, расслабляясь, потому что до этого непроизвольно задержала дыхание. «Магистр Зейр, нельзя же так пугать!» Я аккуратно встала с матов под его неотрывным взглядом, слегка размяла затекшие ноги. «А что касается вашего вопроса, если бы я это умела, то зачем бы я сюда пошла?» «Именно это меня и заинтересовало». «Вы что, не в курсе, что на последнем этаже есть специальные комнаты для медитации и развития дара, которые экранизируют случайные выбросы магии?» «Вообще нет, не знала». Я покачала головой. «Скажите, Ната, как вам так быстро удалось добиться результата?» «Ну...» «Я попробовала все эти способы, которые нам продиктовали, но у меня ничего не получилось». «Естественно, у вас ничего не получилось», перебив меня, фыркнул Зейр. Некоторые студенты медитируют неделями перед тем, как у них хоть что-то получится. Неделями. С одного раза не получалось еще ни у кого. «Так вот», — невозмутимо продолжила я, — «поскольку у меня ничего не получилось с обычными методичками, я попыталась вспомнить свой выбор силы, каждую мельчайшую деталь, как он зарождался. И это принесло свои плоды. Если бы вы это вспоминали, то сейчас бы мы имели сгоревший спортзал. Ну, я же не дурочка». Я прекрасно понимала, что воспроизводить всё в полной мере нельзя. Поэтому я припомнила только начальные ощущения. Вот и всё. И смогли контролировать стихию с первого раза? Ната, вы прекрасно понимаете, что для любого сведущего человека это даже звучит смешно. Если бы вы ещё целительницей были, но вы маг огня, так кто вы на самом деле, Ната? Отвечайте. Во-первых, меня зовут Ната Синель, 18 лет. «Это действительно так. У меня в документах всё написано», — ровно ответил я. Этот разговор всё больше стал напоминать допрос. Во-вторых, ничего контролировать не понадобилось. Магия никак хулиганить даже не собиралась. Зейр достал из кармана какой-то брусок, по виду деревянный, посмотрел на него, нахмурился. «А ведь вы сейчас даже не соврали. Ну, почти. Какая-то неуверенность, только непонятно в чём. Не хотите меня просветить?» «О, я, кажется, догадываюсь. То, что я Ната Синель, это я уже привыкла. Но мне на самом деле 22, а 18 этому телу. И в отличие от имени, я этому врать не тренировалась. Не хочу. Я равнодушно пожала плечами. Вы, Рензейр, меня в чём-то подозреваете? Вы очень интересная девушка, Ната. Вам так не кажется?» Усмехнулся Алик, облокачиваясь на дверной косяк и перекрывая мне выход из помещения. «Вот смотрите». «Инициация в роще демонов, вроде бы тут всё нормально. Ненормально только само нападение, очень нетипичное поведение мглы. Потом мутировавшая кошка нападает именно на вас на территории Академии. Потом пропадает ваша подруга и соседка. В этом тоже я виновата», — поразилась я, начиная уже понемногу закипать. «Нет уж, похищение лисы они на меня точно не повесят. Что ещё?» Ещё вы ведёте себя и разговариваете не как простая девушка 18 лет от роду, и даже не как аристократка этого возраста, а как человек гораздо более взрослый и образованный. А теперь ещё и магия, огненная магия, которая вам даётся удивительно легко. «И какие же у вас мысли на этот счёт?» — усмехнулась я. «Скажите, как вы относитесь к Ельбе?» «К Ельбе?» — удивилась я. «Никак не отношусь». «Чёрт, чёрт, чёрт! По легенде, я же училась в приюте под ее патронажем. Наверняка там все ученики верующие, но я-то о ней не удосужилась ничего узнать. Вроде бы богиня, покровительница страждущих, вот и все, что я о ней знаю». «Хм, а культу?» какому?» — ляпнула я. какому? культу Великой Ельбы, конечно». Зейр внимательно на меня посмотрел. «На-то про культы Ельбы знает любой ребенок. А уж девушка, которая была воспитана в одном из приютов, принадлежащих этому самому культу, не может о нём не знать. Я просто не сообразила сразу, вы меня застали врасплох. Вы сейчас врёте. Рензеер. Я тяжело вздохнула, пытаясь немного успокоиться и не вспылить. Да, на стресса меня именно такая реакция. Я ещё раз повторяю вопрос. Какой вывод можно сделать из всего этого? Не знаю. Мужчина покачал головой. Правда, не знаю, Ната. Сначала я думал, что вы шпионка культа. «Потом я решил, что вы шпионка другого государства. Но Ельби поклоняются во всём мире. О ней и её заведениях невозможно не знать. Давайте тогда сойдёмся на том, что я получила отличное частное образование, но жила в отрыве от цивилизации. Ну, в качестве примера. Такая версия вас устроит? И вот почему я сразу этого не сказала, а? Многих вопросов можно было бы избежать. То есть вы подтверждаете, что не жили в приюте?» — нахмурился он. Я ничего не подтверждаю и не отрицаю. Просто эта версия, с учётом перечисленных вами факторов, подходит больше всего. Если она вам нравится, можете верить в неё. Я пожала плечами. А теперь извините, мне нужно идти на ужин. Завтрак я сегодня так пропустила. Когда я подошла к двери, Рен Зейр даже не отодвинулся. Но я всё равно протиснулась мимо него. Мы почти соприкоснулись. Мне даже показалось, что он хотел что-то сделать. Микродвижение. Будто он дернулся, чтобы меня удержать. Но в итоге я все же сумела выйти, и он не стал этому препятствовать.